Как выяснилось, я оказался прав только наполовину. Полагаю, я не заслуживаю того, чтобы ты помянул меня м а т е р и добрым словом. Теперь мы взрослые люди и уже никогда не будем детьми, которыми знали друг друга. Мы поженились слишком юными. В ту ночь, когда я вылетел домой, получив известие о твоем рождении, над Монтаной проходил грозовой фронт. но наши пути не пересеклись. Я приземлился на маленьком аэродроме аккурат перед наступлением темноты. Представь себе, если сможешь, мальчика, юношу, сидящего в кабине самолета в дальнем конце посадочной полосы маленького аэродрома, когда в нескольких милях от него бушует гроза. Молодой муж, которому сказали, что он стал молодым. очень молодым отцом. Я сидел, дрожал от холода, думал. Замерзли не только мои ноги. Я отказывался не от Джози, моей жены. Я отказывался не от тебя, Ирвина Морриса, моего сына, хоть мне и не нравятся твои имена. В ту ночь я отказывался от себя, от самой идеи того. что я могу быть мужем и отцом. В ту ночь с кристальной ясностью я осознал, что буду ужасным отцом, никчемным мужем, что принесу только разочарование и боль, которые едва ли смогут выдержать мои близкие. И юноше, сидящему в темной кабине, стало абсолютно ясно, что без него вам будет гораздо лучше. Ту ночь я мог бы направить самолет в склон горы. Я этого не сделал. Ради нас всех я выбрал другой путь исчезнуть, уйти из ваших жизней, чтобы мои беды ни коим образом не коснулись вас. Два дня спустя в Британской Колумбии я прочел в газете о моей предполагаемой гибели. опровергать заметку я не стал. Я знаю, что даже исчезнув, я причинил вам немало горя. С помощью международного братства пилотов я получал сведения о том, как вы живете. Иногда фотографии вас обоих. Вы справлялись. Думаю, со мной у вас получилось бы хуже. А от рассказа о том, как прожил эти годы, Я могут зашевелиться волосы и услушателя с очень крепкими нервами. Если ты не сможешь замолвить перед матерью доброе слово обо мне, хотя бы дай ей знать, что ее книги я читаю как любовные письма, которые ничем не заслужил. Тебе, мой сын, я предлагаю простую, не замысловатую мысль. С годами становишься добрее к людям. Я ценю, что тебе достало любопытство и ты приехал повидаться со мной. Глава сорок вторая. В полученном письме более всего удивила Флетч подпись. Флетч. Конец озвученной книги. А запись произведена в Республиканском доме звукозаписей и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1995 год.